909. -е. Матерь Агни-йоги. Чем заполним сознание? Мыслями о тьме или свете? Мысля владыки мысль о владыке будет мыслью о свете. Но серые мысли обычности его затемняют, и происходит борьба, что побеждает, зависит от воли.